«Может, пригласим кого-нибудь из ваших, кто умеет читать?» Как можно вежливее предложил я. «Там написано...» «Я что, бляд, читать не могу?» Уязвленно вскинул самоход. «Ты что, бляд, так подумал, нафуй?» не нет, что ты, что ты!» Скороговоркой пробормотал я. «Просто там официальный стиль!» «Так, может, не все понятно?» «Я ты бы мог так делат Не дослушав меня, торжественно провозгласил Махмуд и, мгновенно разодрав мандат пополам, швырнул его в дорожную грязь. «Фак ю, парк!» взбешенно зарычал Грек, прыгая к Махмуду и классическим апперкотом бия его в челюсть. Мелькнули пятки, Главарь шлепнулся в грязь, не успев сообразить, что же, собственно, произошло. «Щелк!» Мгновенно сработала аналитическая система боевой машины по прозвищу «Сыч». «Раз уж ситуация так обернулась, надо работать!» Бить локтем назад, отбирать автомат, кувыркнуться вперед и... «Щелк!» Аналитическая система, прогнав ситуацию, тут же выключилась не обнаружив приемливого варианта. Слишком хорошо вышкалены, господа индейцы, сориентировались на два счета. Бить локтем никого не пришлось. Как только Грек зарядил симпатичному Махвуду челюсть, производивший обыск бандюги, молниеносно отпрыгнули назад и оказались на линии группы страховки, держа нас под прицелом десятка стволов. пока Любого из них в тройном прыжке в дуршилак превратят волки и чкерские. — Ложись, бляд! — флаксиво крикнул Махмуд, удивленно таращиваясь на могучего шапланца и кивая с соратником. С двух сторон воздух спороли три экономные очереди. Я мгновенно плюхнулся в грязь, заметив краем глаза, что Фил также не заставил себя долго упрашивать. «Опыт, знаете ли, он и в Африке опыт. Когда заставляют лечь и пускают в притирку над головой очередь, в дискуссии пускаться бывает вредно для здоровья». Пышущий гневом грек не последовал нашему примеру. Он остался стоять неподалеку от медленно поднимавшегося Махамуда и, по всей видимости, не приняв всерьез угрозу оружием, Намеревался продолжить экзекуцию. «Падай — Падай! — крикнул я, чувствуя, как нехорошо закололо в груди от дурного предчувствия. Индейцы разом наставили на рыжего великана все стволы и косились на главаря, ожидая команды. — Я его этот мандат сожрать заставлю, — серьезно пообещал Грек. Игнорируя опасность, сделал шаг по направлению к успевшему подняться Махмуду. «Такие вещи у нас не проходят. По ногам цельтесь!» По-чеченски предупредил Махмуд, внимательно наблюдая за шотландцем. «Не убейте! Смотрите, за него, думаю, хорошие бабки дадут. Еще шаг, стреляйте!» они несомненно убьют тебя коллега тогда ты не сделаешь что ради чего сюда приехал флегматично пробурчал из под колесами цубиси фил ложись напоминание фила заставило грега намек остановиться. — переведи обратился он ко мне раздувая ноздри в боевом азарте я желаю драться с ними всеми сразу я их Как это ваше идиома гласит, а? Черт, это не так важно. В общем, я буду их бить, пока они не совершат тотальный акт дефекации, а потом буду бить за то, что они совершили этот самый акт, а потом я их заставлю жрать, их же дерьмо. Ну, а если они победят, буду подчиняться. Только я сомневаюсь, что они победят». «Эти койоты в два раза слабее своего главаря, которого я могу убить одним ударом! Переведи слово в слово!» «И не подумаю», — отказался я. «Ты лучше ложись, пока ноги не прострелили. Кто тебе сказал, что не пожелают драться с таким буйволом? Они, смеют тебя заверить, не самоубийцы. Ложись давай!» Переведи слово в слово. ну Упрямо навычился Горрек, разминая кулаки и плотоядно поклядывая на Махмуда. А то я и без твоего перевода с ними разберусь. Вот блин, послал бог шефа. Тоскливо пробормотал я. В тебя что, в жизнь ни разу не стреляли? Ты почему такой трудный? Что хочет? — поинтересовался махмут обращаясь ко мне. — Почему не лиджит? Жить не хочет? — Хочет драться с вами, со всеми сразу, — доложил я, благоразумно опуская вторую половину тирады шотландца. — Говорит, честный бой. — Нафуй нужен такой, — оборвал меня Махмуд. — Честный бой. Скажи, если не служат убивать нафуй будин. Скажи. «Слушай, ты что, не понимаешь, что эти мерзавцы бьют тебя, не задумываясь?» Злобно прошипел я по-английски. «Падай на землю и выполняй все их команды!» «Мужчины родом МакКоннеры никогда не боялись бандитов!» Высокомерно заявил Горох. «Ничта струсили? Не хотят биться?» «Если бы ты имел...» Обычную антропометрию тебя бы просто приступнули прикладом по башке. Как можно убедительнее, сообщил я. Но ты, к несчастью, страшно здоров и можешь покалечить. Потому подходить к тебе никто не станет, а просто пристрелят. Господи, ну какой ты тупой, а? Если бы хотели, давно бы уже пристрелили. Резонно заметил шотландец. Бандиты всегда пугают свои жертвы. Если проявлять твердость, они пасуют перед сильнейшим. Я в университете проходил курс прикладной психологии. — А они не проходили этот ваш долбанный курс, — обреченно продолжил я, чувствуя, что безмерно устал от дурацкого поведения этого большого бэби. Но они вообще понятия не имеют ни о каких курсах. Старший дал им команду стрелять по ногам. Если хочешь убедиться в серьезности их намерений, сделай еще пару шагов. Посмотришь, что из этого получится. Давай, пошел. Идиот. Не хочет, значит слушать. Сделал вывод Махмуд, послушав нашу перебранку. Нафуй такой нужно. и обратился к своим соратникам по-чеченски. «Придется валить этого быка, давай по ногам!» «Стой!» — пронзительно крикнул я, осененный внезапной идеей. «Мы гости Мурата Гексоева, мы его самые лучшие кунаки. В кунаков разве можно стрелять?» «Как сказал?» — заинтересовался Махмуд. жестом показав своим подчиненным, что пока стрелять не надо. — Мурат? — Да, Мурат Гиксоев, — проскандировал я, от души надеясь, что этот самый Мурат, следующий объект моей авантюрной программы, до сих пор жив и здоров. — Тут, знаете ли, люди умирают, но удивление, быстро. Обстановку годичной давности, которую помнил несчастный Гассан, ни в коем случае нельзя было считать величиной постоянной. А еще я надеялся, что мурад Гексоев не просто крестьянин или скотовод, а какой-нибудь большой мерзавец и отъявленный негодяй, которого все хорошо знают и уважают. В противном случае... Нам всем придется изрядно покрутить своими тренированными задами, чтобы вывернуться из этой передряги.